8. В мирное время Коннор твёрдо придерживался слова данного Эвени, но изменения их отношений было разительным. Эва не больше не встречалась с ним взглядом с прежней твёрдой уверенностью. Когда Коннор ловил её взгляд, Эве не теряла ни рассказа, и конфиузилась. Когда он внезапно обратился, то видел, как она смотрит на него отстранённо, со смешением чувств к чужому и расчёта в глазах. Пару раз проснувшись утром, он видел, как девушка смотрит на него через дверь с мягкой ласковой улыбкой. Как-то вечером Ян Орн позвал его прогуляться. "Я должен кое-что показать тебе", сказал он. Коннор поднялся со своего удобного места в тени и присоединился к Яну, направившись вслед за ним на фабрику, стоящую в конце деревни. "Я всё думал, Ян", заметил Коннор. "Я совершенно не понимаю, почему вы называете повелителя тираном". Я пока что не слышал ни об одном акте его подлинной тирании. Он не тиран, мрачно ответил Ян. Было бы лучше, если бы он был им. Тогда революцию было бы проще организовать. Практически всякий был бы на нашей стороне. Дело в том, что он обладает способностью справляться с любым проявлением недовольства государством. Большинство людей удовлетворены. Он просто благороден и всепрощающ внешне. А почему ты думаешь, что он другой в глубине души? Он бережёт секрет, которым хотим завладеть все мы, секрет бессмертия. Разве это не доказательство того, что он себя любит? Он и 2 или 3 миллиона бессмертных правителей земли. 2 или 3 миллиона. Да, какая разница, сколько их? Они до сих пор управляют полумиллиардом людей. Меньшее количество управляет большим. Если он такой благородный, то почему он не наградит всех остальных привилегией бессмертия? Это честный вопрос, сказал медленно Коннор, задумавшись. В всяком случае, я на вашей стороне, Ян. Вы сейчас мои люди, я обязан вам. Они вошли на фабрику. И что сейчас? Для чего ты привёл меня сюда? Лицо Яна засияло. "О", воскликнул он. Ты только посмотри на это. Он вытащил предмет из своего письменного стола и гордо передал его Коннору. Это был короткоствольный широкий ручкой револьвер в раньённой стали. На атомных зарядах сиял Ян. Вот сюда вставляет су магазин. Он протянул дюжину небольших свинцовых пуль, каждый размером с ноготь на его мизинце. Патроны, естественно, не нужны, прокомментировал Конор. Вода в рукоятке, я так и думал. Но ты допустил маленькую ошибку, тебе не следует делать пули круглыми. Они потеряют скорость и точность. Сделай их цилиндрическими, остроконечными. Он посмотрел на ствол оружия. И здесь нет нарезов. Конор объяснил, что нарезы в стволе нужны для того, чтобы придать пуле вращение. Мне следовало проконсультироваться с тобой прежде, чем браться за дело, раздражённо сказал Ян Орма. Но может быть, ты опробуешь его? Мне не удалось попасть из него. Они прошли через гудящую фабрику. На дальнем конце находилась дверь, ведущая во враг в стороне от деревни. Под ну аврага медленно текла речка. В поисках подходящей цели Конор нашёл пустую банку и поставил её на скамейку у стены. Потом отошёл настолько далеко, насколько позволял край аврага. Коннор поднял револьвер и нашёл ещё один недочёт, которого не заметил ранее. "Здесь нет прицела", воскликнул он. "Прицела? Ян был озадачен. Для наведения на цель Коннор объяснил принцип его действия. "Ладно, попытаемся испробовать револьвер так". Он поднял оружие и нажал на спусковой крючок. Раздался грохот. Рука была отброшена с чудовищной силой, и бенковый саквозь летел в воздух, упав на несколько ярдов ближе к врагу. Ох, отличный коннер. Какая отдача. Но Ян горел энтузиазмом. Ты попал. Ты попал. Да, но чуть не сломал руку, сказал печально Коннер. Когда ты сделаешь другие усовершенствования, сделай заряд несколько слабее, а то ты переломаешь руки солдатам своей армии. И я что-нибудь придумаю для производства ружей. Они намного более полезны, чем револьверы. Когда Ян кивнул, Коннер спросил: Неужели ты собираешься вооружить всю армию продукции своей фабрики? Конечно же нет. Есть тысячи подобных ей в деревнях вроде Ормана. Я послал чертежи нашего оружия. Теперь их нужно усовершенствовать. На какое количество людей вы рассчитываете? Общее количество я имею в виду. Мы сможем поднять 25 тысяч человек. 25 тысяч для мировой революции? Даже если все 25 тысяч будут атаковать город, в котором проживает 30 миллионов жителей... Не забывай, что город это ключ. Кто владеет Урпсом, владеет миром. Но ведь город таких огромных размеров, и даже всего 3 миллиона бессмертных нас перебьют. Я так не думаю, сказал с энтузиазмом Ян. Не забывай, что в Урпсе несколько миллионов анадоминистов, и я рассчитываю, что они присоединятся к нам. Фактически, я собираюсь переправить им оружие, если оно окажется эффективным. Револьверы могут быть не столь эффективными, как ионные лучи, но мы пытаемся. У нас, кроме того, преимущество в внезапности, так как мы не планируем двигаться маршем на Урс. Мы медленно внедримся, и в определённый день и определённый час мы ударим. Тогда будут уличные бои, сказал Коннор. Для этого нет ничего лучше пулемётов. Глаза Яна горели, пока Коннор объяснял. Мы можем создать их, решил он. Это уравняет нас в шансах с войсками Урса до тех пор, пока мы будем оставаться в городе, где воздушные силы не смогут оказать им поддержку. если у нас только были бы летающие машины. Насколько я знаю, здесь нет аэропланов, которыми пользовалось мое поколение. Они слишком ненадежны и бесполезны против флайеров и урбсов. Нет, нам нужен секрет ракетного топлива, но и без него у нас все должно получиться. Мы постараемся не выводить бои за пределы города. Как же мы нуждаемся в тебе?» Конор вскоре понял правду слов Яна. Даже то малое, что он знал о траекториях, наводках и искусстве баллистики, было неоценимо важным. Он был изумлён, узнав, что калькирование было потерянным знанием. Его удивило то, что Ян даже не представляет, какую пользу можно извлечь из логарифмов и логарифмической линейки. Вместо того, чтобы работать часами над математическими расчётами, Коннер создал таблицу логарифмов и сконструировал логарифмическую линейку. В обеих этих операциях Ян помогал с постоянным энтузиазмом. Постоянно росли его знания. По мере подготовки Конор начал обращать внимание на другое. Начали исчезать знакомые лица, в основном среди молодежи. Он понимал, что это означает что революционеры, постепенно внедрялись в УПС, и день восстания был не за горами. Он не имел ни малейшего представления, когда же это все-таки произойдет, пока в одно утро не застал Эвани, беседующий с Яном. Ее глаза горели. «Поцелуй меня», — прошептала она, — «день приближается». Мы сегодня вечером отправляемся в Упс. Весь день в деревне стояла тишина, не было видно молодежи, только старики появлялись на улицах и работали на полях. Ян Орм признался Конору, что его не вполне удовлетворяют все детали. Он сказал, что количество революционеров было им завышено, но инфильтрация в город прошла успешно, и 22 тысячи сельчан спрятались среди симпатизирующих им жителей Упса. Это обещает успех, когда настанет час, — обещал Орм. А как остальные приготовления, спросил Коннор? Каждая деревня выбрала своего руководителя. Эти руководители централизовали свои силы, создав десятку штабов революции, в котором выбрали своего вождя. Но при всей бестолковости организации у сырников появились свои войска. Форм улыбнулся. Они называют нас сырниками, потому что мы растём где попало. И снова Коннору вспомнилась прекрасная девушка из леса. Она тоже говорила о сырниках. Когда он не понял её намёков и не спросил объяснения, но сейчас всё стало ясно. Её отношение к сернякам или низкорождённым было таким, потому что она принадлежала к аристократии. Кто же она может быть? Он не видел ничего похожего, чтобы могло объяснить, кто она и откуда. Коннор с трудом заставил себя сконцентрироваться на том, что говорит Ян. "Если вы победите", заметил он, "то у вас начнётся серьёзная битва за власть". Вы можете обнаружить, что после революции стало гораздо хуже, чем до неё. Мы знаем это, тихо сказал Орм. Мы будем сражаться до тех пор, пока не победим повелителя, а после этого, он бессили разожёл руками. Ты говорил о руководителе Армона, заметил Коннер. Конечно же, это ты. Ох, нет, вздохнул Ян. Это Эва, не. Дьявол, воскликнул Коннер, поведя деликатной и скромной тихой девушки. Ян отказался, пояснила она, улыбнувшись. «Я во всем завишу от вас, особенно от Яны и от тебя, Том». Конор покачал головой, думая о революции, призрачной, поспешной, плохо спланированной. Победить владыку мира в колоссальном городе нетренированной группой, которая пользуется незнакомым ей оружием? Наверняка повелитель должен знать о приготовлениях, и люди его внедрились в ряды революционеров. Том собирался высказать свои сомнения, но вдруг вспышка света на озаренном солнцем холме привлекла его внимание. Это больше походило на колебание воздуха или светящуюся точку, чем на материальный объект. Оно кружилось широкими кругами, будто охотилось или что-то искало. И Коннор услышал высокий гудящий звук. Существо, если это было существо, было не больше 18 дюймов в длину без перьев с большим клювом. Оно приблизилось. Внезапно Коннор увидел удивительное явление. Существо начало кружиться над ним и над Катеджем. затем оно увидел как вместо того чтобы обогнуть дом оно прошло сквозь стены смотрите воскликнул он что это